Глава 16. Побег. Ого, вот так бабуин, процедил я, наблюдая за противником и всё крепче сжимая рукоять трофейной кислотной пушки. Цокая металлическими конечностями по бетону, к мне неторопливо приближался Саймон Доггер, и его изменившийся внешний вид меня совсем не обрадовал. Теперь на голове было какое-то подобие открытого шлема. Торс закрывал тёмно-зелёный элемент брони, явно позаимствованный у пришельцев, и чем-то смахивающий на бронежилет. В одной руке мутант держал что-то вроде короткого копья из зеленоватого металла с острым жёлтым камнем на конце. В другой оружие наподобие кислотного пистолета, по крайней мере, было очень на него похоже. Глаза доггера были не просто красными, они буквально светились изнутри ярким красным светом. По манере его поведения и резким коротким движениям я понял, что эта встреча будет совсем другой, не такой, как в прошлый раз. Теперь я хорошо чувствовал исходящую от него угрозу. «Доггер?» — громко спросил я, насторожившийся и внимательно наблюдая за существом. Ошибиться было невозможно, но я все-таки уточнил. Он не ответил, но вместо него в моей голове снова послышался голос у Айкина. «Вздумал бежать!» Не выйдет. Выйдет, спокойно возразил я. Правда, не скрою, сильно сомневался в том, что пытался доказать. И откуда такая уверенность, Алекс? Видимо, Уайкин не распознал блефа, а потому задал закономерный вопрос. Да просто надоело всё. И я не соврал. Реально достало уже плясать под дудку лидера пришельцев. Ответа я уже не получил. Поставив барьер, я, кажется, даже выкинул его из головы. "Уничтожу", каким-то отстранённым голосом произнесло существо, когда-то бывшее отцом манны. "Попробуй!" я резко вскинул пушку, но вопреки ожиданиям палец не сразу лёг в выемку, и выстрел произошёл спустя почти секунду. Этого промежутка хватило для того, чтобы созданный пришельцами, человекоподобный мутант, резко устремился вправо и сам открыл огонь. В мою сторону полетели сразу три кислотных шара фиолетового цвета. Что же, явно не стандартное оружие. От двух я легко уклонился, а третий отразил щитом. На бетонный пол стекла фиолетовые слизь, тут же принявшись его разъедать. Мой выстрел тоже прошёл мимо. Ловкий мутант увернулся так, словно только и делал, что всю жизнь играл в вышибалу. "Уничтожу!" с нескрываемой яростью повторил Догер и снова рванул вперёд. Только теперь стрелял он почти непрерывно. Шустро перемещался то вправо, то влево, но почему-то держал дистанцию. Мне пришлось подключить всю свою ловкость и скорость, чтобы самому не стать мишенью. Более десятка шаров пролетели мимо, часть я остановил щитом. Холодок в голове начал разгораться. Я чувствовал, что уровень энергии растёт, так же как и моя злость. Приближаться к нему не стоило, ведь копье у него явно не для красоты. И наверняка раз пришельцы вооружили догера именно таким типом оружия, значит, обращаться с ним он умеет. Это я понял сразу. Сам коридор был почти прямой, лишь далеко слева он медленно сворачивал в сторону. Укрытий там не было. Пришлось отступать назад по коридору, и очень быстро я добрался до того места, откуда начал свой, в общем-то, почти необдуманный побег. О, ничтожу, в который раз повторил мутант, уклоняясь от моих выстрелов. А ты немногословен сегодня, да? насмешливо крикнул я, укрывшись за дверью своей бывшей камеры. В неё тут же влетела фиолетовая порция едкой жижи. Уничтожу! Да-да, уничтожишь. На здоровье, невесело усмехнулся я, затем добавил. Быстро же ты отупел, догер. Но реакция, как и его ответ, были однотипными. В меня снова полетели фиолетовые шары, причём меткость явно возросла. Один из них зацепил меня в плечо а второй едва не попал прямо в лицо. Руку обожгло острой болью. Комбинезон, как и кожу, прожгло мгновенно, но я знал, что делать в таком случае. Наниты в крови охотно отозвались и принялись за работу. «А, сука!» – вырогался я, заметив, что и он не торопится вступать в ближний бой. Создавалось смутное впечатление, что его задача – только остановить меня, но не убить. Я мог и ошибаться. С этими пришельцами черт ногу сломит. Интуиция в пролете. Одновременно я поразился тому факту, что, несмотря на размеры, сам Доггер передвигался легко и свободно. Рост и вес были немногим больше, чем у крупного человека, но он все равно ловко и быстро уходил с линии огня, да и сам стрелял довольно метко. Проклятая цифрация! Что она сделала с мозгом? Теперь внутри черепа противника была какая-то лютая смесь органики и электроники. И, черт возьми, смесь эффективная, да еще и новое тело. Они что, ажу? Да задолбал ты, бабуин синтетический. Огрызнулся я в десятый раз, услышав одно и то же. Такая перестрелка могла продолжаться сколько угодно, только вот у меня времени совсем не было. Так побеги не устраивают. И объём зарядов кислотной пушки меня тоже смущал, ведь в чём-то он измерялся. И ещё, то ли Уайкин был уверен в том, что Догер меня остановит, то ли просто некого было отправить на усиление, Но других противников я не видел. Коридор был пуст. Ну, как вариант, у них была другая, куда более важная проблема. Сконцентрировавшись, я отправил ментальный удар в отца Анны, но почему-то не сработало. Мутант просто на мгновение замер, встряхнул головой и опустил руки, затем снова принялся обстреливать меня кислотой. Это меня неприятно удивило, но я решил попробовать ещё раз, и снова тот же результат. Решение пришло почти сразу. Шлем. Шлем на голове доггера. Он что, зеркалит мою способность? А разве вообще есть защита от такого? Значит, есть. Вторая попытка не увенчалась успехом, значит, в голову больше пытаться не стоит. А если в ноги? Нет, он слишком быстро двигается. О, ничтожу. На этот раз я уже промолчал. Это всё равно, что с сейфом разговаривать. Но что делать? Обойти его не вариант. Выставить щит и идти на пролом? Возможно, но раз есть защита от пси-атак, так может быть, есть и оружие, пробивающее щиты, например, то самое копьё с жёлтым камнем. Возможно, я сильно заморачиваюсь, но почему-то лезть на пролом мне совсем не хотелось. Эй, доггер! Уничтожу. Хм. А что если поговорить? Эй, безмозглый бубуин, ответь-ка на вопрос. Кто создал доминаторов? Вопрос родился сам собой. Что если это один из вот старых проектов, оставшихся на обеспечении кого-то из выживших? Конечно, на разумный ответ я не рассчитывал, но вдруг что-то получится узнать. Нет. Нет. Нелогично. Существо вдруг замерло, задрало куда-то голову. Ого, прогресс. Холодок в голове начал резко расти вверх. Я почувствовал, что энергия, затраченная на считы пару неудачных попыток поразить противника ментальным ударом, Быстро восстановилась, её было много. А что если разом одним ударом, но не в голову, ниже? Я максимально сконцентрировался, а затем, быстро выглянув из-за двери, отправил удар такой силы, что у самого ноги подкосились. Да что там ноги? Голову прострелило такой болью, что я почти без чувств рухнул прямо на пороге собственной камеры. И всё же краем глаза я заметил, как нечто полупрозрачное и бесформенное далбануло в противника так, С толкуски конечностей, фрагменты белой почему-то обескровленной плоти полетели во все стороны. То, что осталось от Догера, буквально отбросило назад. Весь коридор окутала какая-то жёлтая пыль и дым. "Деремуо", простонал я, пытаясь подняться с бетона. Получилось не сразу. На меня накатила такая слабость, что я даже простые движения делал с трудом. Шатаясь кое-как поднялся, ухватился за дверь. Перед глазами Всё поплыло. Шаг другой, ещё несколько. Попалась оторванная конечность мутанта, кусок чего-то бело-красного, копьё. Догер, лишённый нижней половины тела и правой руки, лежал в неестественной позе и шумно дышал. Через полумаску пробивался странный хрип, какой-то клёкот. Ярко-красные глаза смотрели в потолок. Маску частично сорвало, одна из трубок вылезла наружу, и сейчас из неё стекала жёлтая густая масса. "Они что же?" неразборчиво произнесло существо, едва заметив меня в поле своего зрения. "Вот заладил. Ладно, передам от себя привет дочери", беззлобно произнёс я, затем отыскал глазами его кислотный пистолет, поднял и выстрелил ему прямо в голову. Фиолетовая жижа облепила весь череп, тут же принявшись проедать и шлем, и плоть. Изуродованное тело несколько раз конвульсивно дёрнулось. Всё, передо мной лежал белый, сильно обезображенный труп лишенной нижней половины. Доггер? Вот так ты окончил свой путь гениального ученого и изобретателя. Марионетка пришельцев с оцифрованными мозгами и лишенная эмоций. Разумеется, говорить об этом Анне не стоит. Еще несколько минут потоптавшись рядом, я решил взять с собой его копье. Камень на его конце ничем не выделялся, при этом был сильно похож на кусок засохшей канифоли. Теперь у меня кислотная пушка, пистолет и копье. Уже кое-что. Вот только полное отсутствие новых противников меня задачило, но не вязалось это в моём представлении. Обычно при побеге пленника преследуют толпа охраны, техники, а тут никого. Тишина и спокойствие в мозгах чуть щекотала, что сразу же натолкнуло меня на мысль. О Айкине здесь уже нет, но он всегда может прощупать меня дистанционно. Взгляд сам собой пал на голову Доггера. Шлем всё ещё был на месте. А что если воспользоваться им? Ведь этот элемент защиты как-то повлиял на то, чтобы мои ментальные удары либо заглушил, либо отклонил. Поднял, встряхнул, но надеть на голову не успел. Алекс, ты жалкий червь. Уничтожил моего биобота? Так вот как это называется, устало отозвался. Ничего, он не сильно мучился. Я тебя уничтожу. Это я уже слышал. Иди к бабуинам. Затем я просто опустил на голову шлем. Он, конечно, болтался, но было терпимо. Шипящий от злости голос вдруг заглох. «Отлично. С одной проблемой разобрались. Радио в башке больше беспокоить не будет». «Так, куда дальше?» «Вперед по коридору можно идти. Там, кажется, должна быть лестница. Два уровня наверх, снова коридор и поворот налево. Далее выход к площадке портала, а слева от него огромное пространство с ангарами. Там-то и должны быть схваченные колонисты». Я пока совершенно не представлял, как я буду спасать людей в одиночку. Но ведь никто не запрещал импровизировать в процессе. Слабость никуда не ушла, энергия восстанавливалась, но медленно. По-прежнему этот процесс был нестабильным, и меня это сильно злило. Те же псионики имели куда больше запас сил. Чем же это обусловлено? Развитием головного мозга? Ай к чёрту, потом разберусь. Несколько минут отдыхал, потом продолжил путь. Добравшись до лестницы, снова остановился и прислушался. Тишина. Поднялся на один пролёт, снова остановился. Вдруг на глаза попалась плетённая лианами табличка под потолком. На ней значилось: Арсенал, мастерская номер 22 дробь Б. Арсенал, задумчиво пробормотал я. Если это то, что я думаю, то там можно найти броню, без защиты не по себе. Бродить по базе пришельцев будучи облачённым лишь в изорванный комбинезон, Удовольствие ещё то. Любое серьёзное попадание в меня кислотного сгустка, скорее всего, станет для меня смертельным. Никакие наниты не справятся с тем, чтобы устранить последствия такого серьёзного ранения или справится. Я вспомнил слова Крейна: возможности пси-силы огромны, вариаций множество. Так почему же я ограничился только своими? Позже разберусь. В идеале снова встретиться с Доком. Он наверняка распотрошил того псионика и создал новую сыворотку. Наверняка снова испробует на себе, старый безумец. Так, в любом случае мне нужна защита. Я отправился в арсенал, по пути заглянув в соседний коридор. Там тоже было пусто. Да какого хрена? Где вся охрана? Пока меня сюда вели солдаты, я тоже не заметил наличие серьезной охраны, но иногда попадались представители их тараканей расы. Странное понятие тревоги у них. Сбежал опасный пленник, а они не чешутся, или я для них совсем не опасный. Едва я вошёл в коридор, как чуть не поплатился за это правой рукой. С потолка почти бесшумно опустилась длинная и тонкая лиана с зазубренным концом и быстро рубанула меня по телу. Прикрыться не успел. Хитиновое лезвие пробило кожу и мясо, достало до мышц, но с костью не справилось, начало извиваться, причиняя дополнительную боль. «Ах ты, зараза!» – прорычал я, ухватился за нее рукой, но только поранил ладони. Бросил, схватил окровавленной ладонью рукоять пистолета, со второго раза отстрелил эту дрянь. «Дерьмо!» – выдохнул я, глядя, как лечит кровь из разрезанной плоти. Ничего, что можно использовать как перевязочный материал, у меня с собой не было. Про медпаки я вообще молчу. Попробовал сконцентрироваться, отправил Нанита в кране, но быстро понял, что я к тому времени потеряю много крови. Кажется, мне перебило вену или даже артерию. Кровью залило так, что я вообще ничего не мог разобрать. Оторвал кусок рукава, сделал из него что-то вроде жгута, благо материал был тянущимся. Перетянул руку выше раны, затянул, что было силы, пришлось один конец держать зубами, другой окровавленной ладонью. В целом получилось. Кажется, так лучше, но всё равно проблему нужно как-то решать и поскорее. Окинул взглядом коридор. Заметил справа приоткрытую дверь, ввалился туда едва не попав под другую Лиану. Ты ещё, отвали. Растёнулся на полу, прикрыл ногой дверь, сконцентрировался, постепенно начал ощущать, как боль уходит, да и кровь вроде бы почти остановилась. Однако голова кружилась, в глазах плясали разноцветные звёзды, тут и там мерцали яркие искры. Было очень плохо, тошнило, даже двигаться не хотелось. «Еще немного и отключусь, блин». А тогда Нанита останутся бесконтрольными, и все, пиши, пропало. «Вот черт, вот черт!» Я заметался, попытался подняться, но почувствовал, что так стало еще хуже. Снова лег. Минута, другая. Нет, вроде бы я еще в сознании. Боль медленно стихала. Прикрыв глаза, я отстраненно считал секунды и старался не отключиться. Сбился на 172. Субтитры создавал DimaTorzok Доминатор никуда не ушёл. Он тщательно осматривал местность, и, похоже, с канерами он был напечён под завязку. Девушку-робота таскал уже через несколько секунд. Протянул огромный манипулятор, ухватил за ногу, приподнял, поднёс ближе к своей металлической морде, на которой традиционно горели красные светодиоды. Ну, чего вылупился, жестянка? пробурчала Анна, глядя на робота снизу вверх. Доминатор как-то неестественно поднёс к ней второй манипулятор. Из центра механизма выдвинулся тонкий и острый штык. Намёк был ясен: сейчас с ней разберутся быстро и просто. Эн резко извернулась, шустро откинула и активировала плазменный клинок. Взмах брызнули искры, и Анна полетела вниз вместе с перерубленной кистью манипулятора. Доминатор издал какой-то угрожающий звук, отстранился, загрохотал ногами. Девушка же, шлёпнувшись на камне, едва успела уклониться от острого выступа. Так и голову разможить недолго. Во время падения клинок отключился, поэтому обошлось без случайных ранений. Не хватало ещё какую-нибудь конечность себе отсечь. Оказавшись на земле, она тут же перекатилась и едва не провалилась в узкую, но глубокую щель. Может, там и можно было спрятаться. Но учитывая вес доминатора, тот легко бы выкорчевал пару валунов, при этом явно раздавив бы девушку. Прыжок, рывок в сторону, ржахнул рельсатрон. Грохнуло, во все стороны брызнули осколки камней, пыль и искры. Снова выстрел. Девушка вовремя отпрыгнула влево. На то место, где она только что находилась, прилетел очередной сюрприз из рельсатрона, а затем откуда-то издалека раздался страны завывающий звук. Анна успела заметить, как в спину гигантскому доминатору прилетело нечто неописуемое, прозрачное, бесформенное, чуть искажающее пространство. Наверное, так и должно выглядеть мощное электромагнитное возмущение. Доминатор раскрутило, по корпусу простелили короткие белые разряды. Он резко согнулся, завалился в сторону, затем в другую, раскинул манипуляторы в стороны, ещё раз качнулся и, издав странный механический звук, тяжело рухнул на камни. Анна остановилась, обернулась. Фух, выдохнула она, глядя на проседающую гору металла. Вдалеке, у основания скалы, были видны человеческие фигуры и какое-то устройство с тарелкой. Кажется, то, что привез с собой на Калипсо Алекс, снова оказалось полезным. Вырубить такую махину – та еще проблема. Пожалуй, только тяжелый корабельный фазер смог бы раздолбать доминатора. «Анна, я уже рядом, двигай влево!» «Только быстро, а еще лучше со всех ног!» – раздался в наушники сбивчивый голос Барнса. Судя по тяжёлому дыханию, он торопился как только мог. "Я покричу, а ты устрой в эфире шум". Девушка всё поняла, вернулась с винтовкой, а затем бросилась бежать. Из далека да и по внутренней связи Ратлер пытался образумить девушку, а также отправил в догонку несколько человек, в том числе и самого Барнса. Но Эн несла какую-то ерунду, симулируя безумство. Осталось всё обставить так, как будто бы сержант бросился догонять ополоумевшую от страха девчонку а остальные сбились с нужного направления и потерялись. И, в общем-то, это было несложно. Уже через полчаса они оба сидели в небольшом ущелье и планировали дальнейшие действия. «Смотри, я утащил у командира голографическую карту. Так, мы здесь. Отсюда до портала примерно 80 километров, но это по прямой, через горы. Слишком много, — покачала головой Энн. По горам будем пробираться неделю, а то и больше. Варианты? Ну, найти транспорт. "Ага, где?" сержант раскинул руки в стороны. "Ты здесь видишь автомагистраль? Попутку поймать? Я не о том." Анна расширила масштаб голографической карты. "Где-то здесь должен быть отдельный транспортный узел. Через него ранее проходили первые патрульные группы, объезжающие территорию. Там же и заправлялись. Думаю, что парк техники там ещё должен быть. В любом случае стоит проверить. Расстояние примерно километров 6, может 7." Часа за 4 управимся. Повезёт, будем на колёсах, а там и до портала доберёмся быстро и с ветерком. Так да чего мы ждём? Рванули.